На половине лестничного марша между первой и второй палубой огня еще не было, хотя пожар уже овладел всеми помещениями и разгорался. Толпа поредела, но больше сотни человек пока заполняли верхние площадки и дверные проемы. Те, кто был наверху, давились и ругались, не видя, что творится впереди. «Господи, в чем там задержка? По лестнице еще можно пройти? Двигайтесь дальше, ради Христа! Здесь становится жарко! Кто это только придумал, черт побери!» Среди зажатых на лестничной площадке второй палубы оказался Грей. Он видел вырывающиеся из стены языки пламени и понимал, что в любой момент может не выдержать и стена рядом. Он никак не мог решить идти назад или вперед. Тут он заметил скорчившегося на ступеньках рядом с Балясиной маленького мальчика. Ему удалось взять ребенка на руки, и он стал двигаться вперед, осыпая проклятиями тех, кто был перед ним. Он проскочил мимо огня, но внизу, на пути к спасению, ему встретился еще один затор. Горнт и все остальные на верхней палубе прислушивались к происходившему внизу столпотворению. Их здесь еще оставалось человек тридцать. Горнт допил свой стакан, поставил его и подошел к группе, окружившей Данроса. Орландо также сидела, комкой в руках носовой платок. Флер и Питер Марлоу сохраняли внешнее спокойствие, и сам Данрос, как всегда, не терял самообладания. Прекрасно подумал Горнт, благословляя все, что унаследовано от предков и чему его научили. Так уж повелось у британцев. Какой бы тебя ни охватывал страх перед лицом опасности, ты не должен обнаруживать его, чтобы не потерять достоинство. К тому же, напомнил он себе, многие из нас большую часть жизни провели или под бомбами, или под пулями. Нас и топили, и бросали в лагеря для военнопленных, а некоторые просто служили. Сестра Горнта проходила службу в женском корпусе Королевского военно-морского флота. Мать дежурила во время авианалетов. Отец был в армии, дядя погиб в битве за Монте-Кассино. А сам он, вырвавшись из Шанхая, служил в австралийской армии в Новой Гвинее, потом прошел с боями всю Бирму и дошел до Сингапура. Битва за Монте-Кассино. Битва за Рим — серия ожесточенных боев с января по март 1944 года, в ходе которых войска союзников пытались прорвать центральную часть линии Густова немецких укреплений в Италии, преграждавших путь к Риму, потеряв при этом около 54 тысяч человек. «Иен, — сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал, — достаточно бесстрастно. Такое впечатление, что пожар уже добрался до площадки первого этажа. Я предлагаю поплавать». Данрас бросил взгляд на огонь около выходной двери. — Не все дамы умеют плавать. — Давайте подождем еще пару минут. — Хорошо. Думаю, что тем, кто не против прыгнуть, нужно выйти на палубу. Этот пожар такая докука. — Я совсем не считаю, что он нагоняет скуку, — вскинулась Кейси. Все засмеялись. — Это просто выражение такое, — объяснил Питер Марлоу. Под палубами раздался взрыв, и ресторан слегка качнуло. Наступила жуткая тишина. В кухне огонь дошел уже до кладовых и подобрался к четырем оставшимся четырехсот-литровым бочкам с маслом. Взорвавшись, одна из них разворотила пол, проделав в нем зияющую дыру, и выгнула борт ресторана. Шпигаты наполнились тлеющими головешками, горящим маслом и отчасти морской водой. От взрыва разошлись главные шпангоуты плоскодонного корпуса, и через швы стало поступать вода. Наружу выскочили целые полчища крыс и заметались в поисках выхода. От взрыва еще одной толстой металлической бочки образовалась широкая пробоина в корпусе чуть ниже ватерлинии, и огонь стал распространяться во все стороны. Люди на набережной затаили дыхание, некоторые даже шарахнулись назад, хотя никакой опасности не было. Другие нервно засмеялись. Рванула очередная бочка, и во все стороны хлынула волна пламени. Опоры потолка и стропила значительно ослабли, и, пропитавшись маслом, загорелись. Сверху, с первой палубы, доносился зловещий топот ног обезумевших, пытающихся спастись людей. Грей был чуть выше площадки первого этажа, по-прежнему с ребенком на руках. Он держался одной рукой за перила, в страхе толкая тех, кто был впереди и сзади. Дождавшись своей очереди, он проскочил мимо огня на площадке первого этажа, закрывая как только мог ребенка, и припустил вниз по лестнице, благо путь в основном был свободен. Ковер у порога уже начал дымиться, пол дрожал, и один грузный мужчина споткнулся. «Ну что же вы в отчаянии!» — крикнул Грей тем, кто был за спиной. Он добрался до порога, зажатый как спереди, так и сзади. Не успел он ступить на трап, как взорвались две последние бочки, пол позади исчез, а его вместе с ребенком и всех остальных как соломинки, швырнула вперед. Из толпы зевак выбежал Хью Гутри и оттащил Грея на безопасное место. «Вы как, ничего? Старина?» — задыхаясь, — спросил он. Грей был наполовину оглушен, тяжело дышал, одежда на нем тлела, и Гутри стал охлопывать руками тлеющие места. «Да, да, думаю, ничего», — проговорил еще не совсем пришедший в себя Грей. Гутри осторожно поднял ребенка, который был без сознания, и вгляделся в него. «Бедный малыш, он умер? Не думаю». «Держите!» Гутри передал маленького китайчонка кому-то из зевак, и оба ринулись к выходу из ресторана, чтобы помочь остальным еще оглушенным взрывом и беспомощным. «Господи всемогущий!» — вырвалось у Гутри, когда он увидел, что через выход уже не пройти. За шумом и гамом нарастал вой приближающихся сирен. На верхней палубе огонь около выхода разгулялся вовсю. Перепуганные люди, кашляя, устремились назад в зал, Пожар, который охватил уже всю нижнюю палубу, заставил их подняться наверх по лестнице. Сметение и смрад страха тяжело повисли в воздухе. «Иен, лучше бы нам убраться отсюда, к черту!» — сказал Бартлет. «Да, Квилан, будь добр, веди всех за собой и командуй на палубе!» — попросил Данрос. «А я буду держать оборону здесь!» — Горнт повернулся и язычно крикнул. «Все сюда! На палубе вы будете в безопасности, по одному!» Он открыл дверь, расположился около нее и постарался упорядочить это спешное отступление. Китайцу было всего несколько человек, остальные англичане. Оказавшись на открытом воздухе, все немного оправились от испуга и радовались, что нет дыма. Ожидавший в зале Бартлетт был взволнован, но страха по-прежнему не испытывал, зная, что может разбить любое окно и вместе с Кейси выпрыгнуть за борт. Люди, спотыкаясь, шли мимо. Из кухонного лифта вырывалось все больше огня. Снизу донесся глухой взрыв. «Как ты, Кейси? Окей. Выходи на воздух». «Вместе с тобой. Ладно», — ухмыльнулся Бартлетт. Народу в зале оставалось все меньше. Он помог выйти леди Джоанне, потом прихрамывавшему Гилу и его жене. Кейси заметила, что Орландо по-прежнему сидит на стуле, словно окаменев. «Бедная девочка», — сочувственно подумала она, вспомнив свой всепоглощающий ужас на том, калифорнийском пожаре. Она подошла, тихо сказала, «пойдемте», и помогла Орланде встать. У португалки дрожали колени. Одной рукой Кейси обняла ее. «Я... я потеряла сумочку», — пробормотала Орландо. «Не потеряли, вот она». Кейси подняла сумочку со стула и, также обнимая Орланду, почти вытолкнула ее на свежий воздух. На палубе было полно народу, но, очутившись там, Кейси почувствовала огромное облегчение. «Все хорошо», — Ободряюще сказала она, подведя Орланду к перилам, и так крепко ухватилась за них. Кейси обернулась, поискала глазами Бартлета и увидела, что он и Горнт наблюдают за ней из зала. Бартлет помахал ей, она помахала в ответ, ей хотелось, чтобы он был уже здесь, рядом. — К ней. — подошел выведший на палубу жену Питер Марлоу. — Вы как, нормально, Кейси? — Конечно. — Как вы, Флер? Хорошо, хорошо. — На воздухе. На воздухе довольно приятно, правда? — — проговорила Флэр Марлоу. У нее кружилась голова, и она чувствовала себя отвратительно, замирая от одной мысли, что придется прыгать с огромной высоты. «Как вы думаете, пойдет дождь? Чем скорее он пойдет, тем лучше?» Кейси посмотрела за борт. На темной поверхности воды в тридцати футах от нее стали собираться сампаны. Все шкиперы понимали, тем, кто наверху скоро придется прыгать. Снизу открывался хороший обзор, и было видно, что пожар бушует на большей части первой и второй палуб. Там застряли несколько человек. Потом мужчина разбил стулом стекло, выбрался из окна и упал в море. С быстро подошедшего к нему сампана бросили конец. За мужчиной последовали остальные из тех, кто был вместе с ним. Одна женщина так и не вынырнула. В мраке ночи пламя пожара освещало все вокруг, отбрасывая причудливые «отсветы». Подвой сирен подкатили пожарные машины, и толпа на пристани расступилась. Пожарные китайцы офицеры-англичане тут же развернули пожарные рукава. Еще один расчет подсоединил их к ближайшему пожарному гидранту, и под восторженные крики первая струя воды заплясала по языкам пламени. В считанные секунды были задействованы шесть рукавов, а двое пожарных, в азбестовых костюмах с дыхательными аппаратами на спине подбежали к выходу и стали вытаскивать в безопасное место тех, кто лежал там без сознания. Раздался еще один ужасный взрыв. Их осыпало горящими головешками. Один из пожарных номеров обдал всех водой, а потом снова направил ствол на вход. На верхней палубе уже никого не осталось, кроме Бартлета, Данреса и Гордонта. Они почувствовали, что палуба уходит из-под ног и чуть не упали. — Господи боже! — ахнул Бартлет. — Тонем, что ли? — Эти взрывы могли разрушить днище, — проговорил Горнт. — Пойдемте. И он быстро прошел в дверь. Бартлет последовал за ним. Теперь Данрос остался один. Вокруг все тонуло в дыму. От жара его не подташнивало. Он сознательно подавлял желание бежать отсюда, превозмогая страх. Тут кое-что пришло ему в голову, и он бегом направился через зал к выходу на главную лестницу, чтобы проверить, не осталось ли там кого. На лестнице он увидел недвижную фигуру мужчины. Вокруг бушевало пламя. Снова накатила волна страха, но Данрос опять справился с ним, рванулся вперед и потащил мужчину вверх по ступенькам. Это был китаец, очень тяжелый, непонятно, живой или мертвый. Среди невыносимого жара Данрос снова почувствовал запах горелой плоти и подступила тошнота. Тут рядом с ним возник Бартлет, и они вместе наполовину сволокли, наполовину вынесли бесчувственное тело через зал на полупалубу. Спасибо, — выдохнул Данраз. К ним подошел Квилан Горнт и, наклонившись, перевернул мужчину на спину. Лицо китайца было наполовину сожжено. — Могли бы обойтись и без этого геройства, он мертв. — Кто это? — спросил Бартлет. Горнт пожал плечами. — Не знаю. — Ты его знаешь, Йен? Данраз не отрываясь, смотрел на тело. — Да, это Зеп. Заппелендун, Сын прижимистом, — удивился Горнт. — Боже, как располнел! Никогда бы не узнал. Он выпрямился. — Нам бы лучше подготовить всех к тому, что придется прыгать. Эта посудина может стать могилой. Он увидел стоявшую перил Кесси и подошел к ней. — Вы хорошо себя чувствуете? — Да, спасибо. — А вы? — О, да. Орландо, которая все так же держалась поблизости, ничего не выражающим взглядом смотрела вниз на воду. Люди бродили по палубе. «Попробую-ка я организовать их», — сказал Горнт. «Сейчас вернусь». И он отошел. Еще один взрыв сотряс корпус ресторана. Крен стал увеличиваться. Несколько человек перелезли через борт и прыгнули. К ним на помощь направились сампаны. Обняв жену-китаянку, Кристиан Токс мрачно смотрел за борт. «Придется прыгать, Кристиан», — объявил подошедший Данрос. «В Аберденскую бухту? Вы шутите, старина?» «Если сразу же не смоешь себя все эти чертовы мязмы, можно и чуму, черт возьми, подхватить. Или чума, или раскаленная, до да красная задница», — добавил кто-то со смешком. В конце палубы сэр Чарльз Пенниворд шел вдоль перил, держась за них и ободрял всех подряд. «Ничего, ничего, — юная леди обратился он к Арланди. Это несложный прыжок». Она в ужасе замотала головой. «Нет, нет, я не умею плавать». Ее обняла Флэр Марлоу. — Не беспокойтесь, я тоже не умею. — И потому остаюсь. — Питер, вы можете держать ее за руку. С ней все будет в порядке, — проговорил Бартлетт. Все, что нужно сделать, Флэр, — это залежать дыхание. — Она не будет прыгать, — тихо возразил Марло. — Во всяком случае, до последней секунды. — Ничего опасного в этом нет. — Да. — Но для нее это небезопасно. Она беременна. Что — Что-что? Лер беременна. Почти три месяца. О, Боже! Из вытяжной трубы к небу взлетали языки пламени. В помещении ресторана на верхней палубе занялись столы, а в дальнем углу весело потрескивали великолепные резные храмовые экраны. Подняв огромный столб искр, обрушилась центральная внутренняя лестница. — Господи, весь этот ресторан — огненная западня, — проговорила Кейси. — Как там люди внизу? «Все уже давно вышли», — сообщил Данрос, надеясь, что так оно и есть. Здесь, на открытом воздухе, он чувствовал себя хорошо. Он превозмог свой страх, и голова прояснилась. «Прекрасный вид отсюда, верно?» «Нам везет», — живо откликнулся Пенниворд. «Судно кренится в эту сторону, так что, когда оно начнет погружаться, для нас это будет вполне безопасно, если оно не перевернется». «Совсем как в прежние времена», — добавил он, — «я трижды тонул в Средиземке». Я тоже отозвался Марло. но в проливе Банка у берегов Суматры. Я не знала об этом, Питер, — удивилась Флёр. А, ничего особенного. А здесь глубоко? — спросил Бартлетт. Должно быть футов двадцать или больше, — сказал Данрас. Этого будет до ста, — раздался оглушительный вой сирены. Быстроходный полицейский катер Юрко пробирался между островами из лодок шаре то тут, то там лучом прожектора. Когда он подошел почти вплотную к плывущему... Дракону послышалась усиленная мегафоном команда сначала по-китайски. Всем сампанам очистить эту зону, очистить зону, а потом по-английски. Всем находящимся на верхней палубе приготовиться покинуть судно. В корпусе пробоина, приготовиться покинуть судно. Черта с два я буду портить свой единственный фраг! мрачно пробормотал Кристиан Токс. Жена дернула его за рукав. Все равно он никогда тебе не нравился, Крис. Теперь он мне нравится, старушка. Он постарался выдавить улыбку. «Ты ведь тоже не умеешь плавать, черт возьми!» Она пожала плечами. «Могу поспорить на пятьдесят долларов, а мы с тобой будем барахтаться, что твои угри!» «Хорошо, миссис Токс, спорим. Но это и хорошо, что мы будем уходить последними. Мне, в конце концов, нужен рассказ очевидца». Он полез в карман, нашел сигареты и дал ей одну, стараясь выглядеть смельчаком, и в то же время, боясь за нее, Поискав спички, он не нашел их. Она открыла сумочку и стала рыться в ней. Наконец нашлась зажигалка. Сработала она лишь с третьего раза. Языки пламени плясали всего в десяти футах за их спинами, но ни она, ни он не обращали на это внимания. — Слишком много курите, крестьян, — заметил Данрос. Палуба ужасающе загнулась. Ресторан стал оседать. Через огромную пробоину в корпусе быстро поступала вода. Смельчаки пожарные умело работали со стволами — но им было не справиться с бушующим огнем. Весь корпус ресторана содрогнулся, и по толпе прокатился ропот. Лопнули два швартовочных троса. Прислонившись к планшеру, Пенниворт помогал остальным прыгнуть так, чтобы ни за что не зацепиться. Теперь уже в воду сигали многие. Неуклюже бухнула следит Жуанна. Пол Хевигель помог жене перебраться через борт, увидев, что она уже в воде, он тоже прыгнул. С полицейского катера снова раздались команды по-кантонски «очистить зону». Одни матросы бросали за борт спасательные жилеты, другие спускали на воду шлюпку. Затем полдюжный моряков под командой молодого инспектора береговой охраны бросились в воду на помощь барахтавшимся там мужчинам, женщинам и даже нескольким детям. К леди Джоанни Хевигелу с женой стремительно подошел сам пан — Благодарные они вскарабкались на неустойчивую посудину, с верхней палубы валились в воду остальные. Плывущий дракон кренился все больше и больше. Кто-то на верхней палубе поскользнулся и сбил Пенни с ног. Он то ли отскочил, то ли свалился на спину и, не успев за что-либо ухватиться камнем, полетел вниз. Голова его ударилась о корму сампана, и он сломал шею. Тело сползло с палубы, погрузилось в воду. В этом кромешном аду никто о нем и не вспомнил. Кейси держалась за поручни рядом с Бартлетом, Данросом, Горнтом, Орландой, Читой Марлоу. Неподалеку пускал клубы дыма Токс, пытаясь собраться с духом. Его жена старательно затушила свой окурок. Огонь выбивался из вентиляционных шахт, световых люков и выходной двери. Лопнул еще один швартовочный трос, Корпус сильно просел и накренился, руки Горнта соскользнули, и он сильно стукнувшись головой о поручни, потерял сознание. Токс с супругой, не сохранив равновесия, свалились за борт очень неудачно. Крепко державший жену Питер Марлоу еле уберег Флер, ее могли вдавить в переборку упавшие Бартлет и Кейси. Наполовину сверзившись, наполовину скатившись, они рухнули на поручни, как снопы. Бартлет изо всех сил старался оградить Кейси от ушибов. Опасность представляли и ее высокие каблуки. Внизу в воде моряки помогали людям добраться до спасательной шлюпки. Один из них заметил Токса с женой, который на миг вынырнули в пятнадцати ярдах от него, хватая ртом воздух и что-то крича, а потом, захлебнувшись и махая руками, снова ушли, под воду. Он тут же нырнул за ними, и, казалось, прошла целая вечность, прежде чем он ухватил женщину за одежду и вытолкнул полуутонувшую на поверхность. Молодой лейтенант подплыл к тому месту, где видел Токса, и нырнул, но в темноте не нашел его. Вынырнув, И, глотнув воздух, он снова погрузился в тьму, беспомощно шаря на удачу. Когда легкие уже разрывались от недостатка воздуха, вытянутые пальцы наткнулись на чью-то одежду. Вцепившись в нее, он рванул к поверхности. Токс в панике цеплялся за своего спасителя. Редактор тошнило, он задыхался, наглотавшись морской воды. Молодой человек освободился от захвата, перевернул его и потащил к шлюпке. Плавучий ресторан над ними угрожающе накренился, и упавший Данрос встал. Увидев лежащего кулем Горнта, он, спотыкаясь, подошел и попытался поднять его, но не смог. «Я... я в порядке», — выдохнул, приходя в сознание Горнт. Он потряс головой, как собака. «Эх, господи, спасибо». Подняв голову, он увидел, что это Данрос. «Спасибо», — повторил он с мрачной улыбкой, не твердо поднимаясь на ноги. «Тем не менее завтра я продаю, и на следующей неделе ты свое получишь». — Какая удача! — рассмеялся Данрес. — Я тоже дрожу от одной только мысли, что сгорю или утону вместе с тобой. В десяти ярдах от них Бартлет поднимал Кейси. Наклон палубы был уже катастрофическим, и огонь бушевал вовсю. Вся эта чертова посудина может перевернуться в любой момент. — А как же они? — в полголоса спросила Кейси, кивнув в сторону Флёр и Орланды. Бартлет на миг задумался, а потом решительно сказал. — Прыгай первый и жди внизу. «Поняла». Она тут же передала ему свою маленькую сумочку. Бартлет засунул ее в карман и быстро зашагал туда, где была Орланда. Кейси тем временем скинула туфли, расстегнула молнию на своем длинном платье и сбросила его. Она тут же скрутила легкую материю в жгут, обвязала его вокруг пояса, аккуратно перемахнула через поручни, замерла на мгновение, балансируя на краю, точно прикидывая, где войдет в воду, и прыгнула ласточкой». Горнт с Данросом провожали ее взглядами, забыв о близкой опасности. Бартлетт был уже рядом с Орландой. Увидев, что Кейси чисто вошла в воду, он, прежде чем Орланда смогла что-либо предпринять, поднял ее над поручнями, сказал «Задержи дыхание, милая», и осторожно отпустил. Все следили за ней. Она стремительно падала ногами вперед и вошла в воду в нескольких ярдах от Кейси, которая успела сориентироваться и подплыла к нужному месту под водой. Она без труда поймала Орланду вынырнула вместе с ней, и та уже дышала, даже не успев понять, что покинула палубу. Надежно держа ее и, рассекая воду мощными грибками, Кейси поплыла к шлюпке, ни на минуту не потеряв самообладания. Горнт и Дан разгромко выражали свое одобрение. Корпус ресторана еще больше накренился. Они чуть не свалились с ног, а Бартлетт, спотыкаясь, направился к чите Марлоу. — Питер, как вы плаваете? — Так себе. Доверите мне ее. Я работал спасателем на пляже много лет. Прежде чем Марло успел сказать «нет», Бартлет поднял Флёр на руки, перебрался через поручни на выступ борта и на мгновение изготовился. Просто задержите дыхание. Флёр обняла его одной рукой за шею, другой зажала нос. И он, крепко и надежно сжимая ее в руках, шагнул в пустоту. Бартлет вошел в воду ровно, защищая Флёр от удара, а воду ногами и телом, и благополучно вынырнул. Ее голова находилась под водой считанные секунды, она даже не барахталась, хотя сердце бешено колотилось, и через несколько мгновений уже была у шлюпки. Флёр ухватилась за борт, и они оглянулись. Замершее сердце Питера Марлоу снова забилось, когда он увидел, что жена в безопасности. «Ох, как замечательно!» — пробормотал он. «Вы видели? Как нырнула Кейси?» — спросил Данрос. «Просто фантастика! Что? О, нет, Тайбань! В одном бюстгальтере и трусиках...» Скрипящимися к ним чулками. Никаких железяк. А прыжок — просто мечта. — Господи, а какая фигура! — О, это колготки! — рассеянно проговорил Марло, глядя вниз, на воду и собираясь духом. Они только появились в Штатах. Все на них помешались. Данрос почти не слушал. Боже, милосердный, какая фигура! — О, да, — отозвался Горнт. И сколько мужества! Лопнул последний швартовочный трос. И корпус заскрежетал. Палуба опрокинулась под головокружительным углом. Оставшиеся трое как один ринулись за борт, Данрос и Горнт прыгнули вниз головой, а Марло — солдатиком Проделали они это красиво, но понимали, что до Кейси им далеко.